Глава 39. Новости. Первое изменение, которое бросилось в глаза Олегу, это закрытая дверь. Дверь, ведущая в комнату с другой, куда более зловещей, и тоже закрытой дверью. Воистину, людское стремление отгородиться от всего опасного и неприятного дверями было неистребимым. А уже затем он услышал тихий гул исходящий из еще одного соседнего помещения. «Современный планшет подошел... к чему? Советским ЭВМом? Секретным разработкам НКВД?» – поразился Антон. «Ну нет, так далеко мы не забирались», – фыркнула Алина. «К счастью для нас тут были более свежие машины, где-то к десятилетней давности, плюс-минус». «Кажется, бункер использовали как склад». «Тоже?» – произнес Кирилл с каким-то странным выражением. «Тоже?» – кивнула Алина. «Что тоже?» – не понял Олег. «То и значит, в самом прямом смысле. У ДМК есть все, что только может быть, и нет лишь одного – свободного места для хранения этого всего», – пояснил Антон. Ты бы знал, какие помещения сейчас используются как склады всякого особо ценного барахла. Вот-вот, подхватил Кирилл. Лаборатории, где были совершены великие открытия, застенки, где умирали люди. А сейчас просто хранилища ящиков, коробок и всего такого. Короче, оно включилось. Алина не очень хотела болтать на отвлеченные темы. И начать хотелось бы с новостных репортажей». Она шагнула вперед в ту комнату, откуда исходило гудение, и Олег, последовавший за ней, увидел Юлю и Малика в четыре руки работающих на компьютерах с торчащими отовсюду проводами. «Наш замечательный планшет», — продолжила Алина, — «показывает порталы, монстров, но кое о чем он умолчал». Мы подключились к новостным каналам и узнали сразу три шикарных новости, одна другой крашем. Что-то в её тоне подсказывало Олегу, что от этих новостей ему снова захочется улететь в космос. И долго, не отрываясь, смотреть на космическую рыбу, играющую в протуберанцах, а не оставаться на Земле и заниматься вот этим всем. Но Алина уже неумолимо щелкала по кнопкам. И телешоу началось. «Многие наши телезрители», – заговорила ведущая в красивом платье, – звонили в редакцию и задавали вопросы, где же помощь. Сейчас, когда городу угрожают одновременно паутинные зомби-некроманта и предатели из клана Гвина, ситуация накалилась до нельзя. Речь шла даже не о помощи за границей, а хотя бы из других городов нашей страны!» Она кивнула и сообщила. «Что ж, с этого дня официально начата спасательная операция «Заслон». Искатели из ближайших городов, а также немецкие, австрийские и египетские коллеги...» Олег присвистнул от такой солянки. «Уже сейчас прибыли границы Москвы, которые остаются перекрытыми, Продолжила ведущая. «Искатели из других городов и стран ожидаются позже. Однако приоритетная задача операции – не допустить распространения паутиной чумы за пределы города. Поэтому основным занятием искателей будет активная оборона границ от тех, кто захочет их нарушить. Мы лишний раз предупреждаем – оставайтесь дома и не пытайтесь покинуть город без санкций властей». — Ага, отлично. Мы не можем вас спасти, поэтому мы подождем, пока вы сдохнете, и сделаем вид, что на этом месте ничего не было. — Хорошо свинцовым куполом не накрыли, — хмыкнул Кирилл. — Однако не стоит думать, что искатели не волнует судьба простых жителей города, — лучезарно улыбнулась ведущая. — Помимо активной работы таможен на границах Москвы, «Проверяющих всех, кто желает выехать, ими будут предприняты спасательные рейды по эвакуации горожан», — Алина нажала на кнопку. «В целом это все», — кивнула она. «Дальше только вода и дефирамбы мудрым, заботливым вождям народа». «Итого, мы заперты в городе, помощи с паутинниками ждать не приходится, как и с войной между кланами», — констатировала Юля. «Политика, конечно же, продолжится. Святая Русь не для того убирала Ларина, чтобы теперь сдать Москву. Но нам от этого не легче. Она может и какой-нибудь святой бомбой шарахнуть по нам, чтобы доказать серьезность намерений». «Амурские тигры, конечно же, открестятся», — подхватил Кирилл. «Они слишком далеко». Предпочтут сидеть у себя и в лучшем случае слать гуманитарную помощь. А элита? Вот с ней сложно. Да, Олег тоже так думал. Кто из элиты бездумно примкнет Святой Руси, подчинившись новому начальству и поверив во все, что оно скажет? А кто поступит как Бис или Семенов? «Элита», — заметил он, — «не просто наемная армия». Это все-таки клан. И что, если они примут свою сторону? Нашу или не нашу, но против Святой Руси? Сложно, говорю же, поморщился Кирилл. Вот поэтому мы не вступали ни в один из кланов. Солдат должен быть солдатом, действовать согласно приказу, а не личным предпочтениям. Но вы же... Наши приказы исходили от Ларина. Хмурым тоном заявил Кирилл. И тебе казалось бы грех на это жаловаться. Еще вопросы? Нет уж, Олег, чел, что самое время заткнуться. Это еще не все новости, заговорила Алина. Самое интересное еще впереди. А это было так, разминка. Она снова нажала на кнопку, и экран опять загорелся. На этот раз ведущий был мужчиной, но значок канала оставался тот же «Вечная единичка», символ покорности власти, транслирующий через своих прикормышей все, что только захочет. Сенсационные новости поступили из некоторых районов Москвы. Мужчина демонстративно поправил галстук. В следующих районах... Олег терпеливо дождался перечисления районов и улиц, прежде чем ведущий приступил к сути. Во время последней атаки паутинных зомби защищать город, помимо искателей ДМК и примкнувших к ним добровольцев, также вышли люди в доспехах без опознавательных знаков. Ведущий смотрел в кадр ровно и бесстрастно. Однако, как только атака паутинников в этих местах была погашена, они атаковали государственных искателей, Измотанных тяжелой битвой. Наши корреспонденты находились на местах. Сейчас вы увидите документальные кадры. Что ж, документальные кадры оказались здорово размазаны в пиксели, как японская порнуха. Видимо, чувствительным зрителям нельзя было показывать те кровь и кишки, что творились на месте сражения. Однако после десяти секунд невнятных и размытых шевелений и выстрелов на заднем фоне, некая фигура начала быстро приближаться к камере. «Спокойно!» – крикнул бодрый мужской голос. «Я не собираюсь убивать тебя! Хочу только сделать объявление!» Блюр вокруг него исчез, и он заговорил в камеру. «ДМК, элита и святые, мы обращаемся к вам!» «Ваше время прошло. Мы, свершение, вышли на улицы, и теперь это наша территория. Убирайтесь ко всем чертям из Москвы, пока живы. Мы можем договориться с другими кланами, гвинами или расхитителями. Можем договориться с некромантом. Но вам объявлена война, жестокая и беспощадная. И поверьте, у нас хватит сил и ресурсов, чтобы ее вести». А у вас Кадры прямого эфира вновь сменились на картинку из студии, и Огалстученный ведущий с прискорбной миной сообщил Правящие кланы не сообщают, было ли им известно о существовании террористической группировки свершения и их планах, но передают, что проблема уже решается, пока же мы выражаем глубокие соболезнования семьям всех искателей погибших в этом конфликте, и лишний раз рекомендуем всем нашим зрителям не покидать...» Алина выключила репортаж. «И эти туда же!» – вздохнул Олег. «Слушайте, в Москве еще есть хоть кто-то, кто не попытался захватить власть? Или все только и ждали удобного момента?» «Как-то так и было», – задумчиво пробормотал Кирилл. Наша недоработка, если это те, о ком я думаю. Я кое-что не знаю, сообщил Олег. Немного, но все же. А ты откуда? Изумился Малик. А, впрочем, чего я спрашиваю? Ладно, Алина поморщилась. Это всего лишь люди с каким-то прошаренным артефактным оружием. Возможно, с ними даже можно договориться. Насчет последнего я не уверена, но, по крайней мере, они ненавидят Святую Русь. Враг моего врага – мой друг. «Ты сейчас к чему?» – насторожился Антон. «Я знаю эти интонации. Ты показала все это, чтобы теперь сказать. Подождите, не все так плохо. Вот что такое плохо. И включить новый ролик?» «Примерно так», – вздохнула Алина. «Короче, не хотела пугать и потому оставила самую паршивую новость, наконец». «Пугать?» – Антон поднял бровь. «А там будет то, что способно напугать нас, группу бис, после всего дерьма, через которое мы прошли». «Знаете, да». Алина теперь выглядела действительно хмурой. «Я включаю». Она нажала на кнопку в третий раз. Теперь никакого ведущего не было видно. Зрители могли наблюдать все происходящее с высоты птичьего полета, или скорее с высоты полета дрона. Эти кадры, заговорил ведущий, решивший на этот раз остаться лишь в виде голоса, предоставлены нам популярным блогерам с ником Monster Catch и сняты часом ранее, возле резиденции Длани Владыки клана Некроманта. Человекоподобного монстра, убившего сутки назад Михаила Ларина и развязавшего войну в самом центре Москвы. «Они хоть на секунду могут перестать говорить о том, какой я отстой?» – не выдержал Олег. «Нет», – оборвала его Алина. «А теперь смотри». Происходящее на этих кадрах лишний раз подтверждает враждебную природу существа, что так долго выдавало себя за человека заставляя вас и нас считать себя просто экстраординарным искателем. Но теперь обман раскрыт. Ведущий лишь продолжал измываться. Иначе как можно объяснить это? Портал на видео был раскрыт прямо перед входом в Черную Цитадель. Паутинники и мелкие пауки выходили наружу и прямым потоком устремлялись внутрь, поднимались по ступенькам Цитадели. «Кажется, Марк Толусу не имется отомстить мне», — признал Олег. «Вот же старый засранец! Смотри до конца!» — вновь прервала его Алина. «Там тебя ждет большой сюрприз». Ну, Олег и смотрел. Смотрел, как из портала выходят и другие монстры. Каменные великаны, гигантские насекомые, антропоморфные фури-пантеры, и прочие-прочие обитатели подземного города, те из них, кто выжил в войне, разумеется. И, наверное, он почти не удивился, когда из портала показались гигантские паучьи ноги, одно сочленение которых было больше почти безобидных паучков, выбегавших в начале.